Глава восьмая. «Линка, ты чего с собой сделала?» Брат ходил вокруг нее и рассматривал, как редкий музейный экспонат. В глазах мамы читалось такое же удивление, разве что эмоции она не высказывала, но тоже посматривала на дочь опасливо. Лина же лихорадочно соображала, что нужно врать, чтобы выглядеть убедительной. «Ты теперь похожа на этих, из журнальчиков. И пахнет от тебя так шикарно!» — втянул Егор носом в воздух. — Мам, а жить житье не дома-то пошло, Линке, на пользу. Может, мне тоже переехать? — усмехнулся он, и тут Лина поняла, что именно думает ее брат. А решил он, что у нее появился богатый любовник. И почему-то сразу так стыдно стало, словно подобное считается позором, хотя такое случается сплошь и рядом. Да и как ни крути, что бы она сейчас не придумала, ни в одну другую версию мама не поверит. А вот с мыслью, что дочь уже выросла, ей придется смириться. Да и в конце концов, почему только Люк должен ее использовать? Ведь и ей тогда придется врать матери гораздо меньше. Расскажи она ей сейчас хоть часть правды. Егорка уже давно ускакал на улицу, а они с мамой сидели на кухне и пили часть с тортом, что купила Алина по дороге домой. Где-то там в подворотне стоял черный джип, в котором ее дожидался Валера. Теперь она знала имя этого молчаливого и сурового с виду мужчины. Наверное, водители и богачи, по большей части, все такие. «Дочь, он хоть не старый?» Спросила мама, и Лина поняла, что даже этот вопрос дался ей с трудом. «Нет, мам, не старый». Невольно опустила взгляд Лина, рассматривая остатки чая в чашке. «А где ты с ним познакомилась?» «В баре», — пожала на плечами. «Хотя такие, как Люк, в по подобие того, где она работала, точно не ходят». Но этого маме знать не обязательно. И какой он? Этот вопрос заставил Лину задуматься. А какой люк? Красивый, кивнула Лина собственным мыслям. Ну, я ж тебя не об этом спрашиваю, повысила голос мама. — С лица воды не пить. Какой он по характеру? Не обижает ли тебя? Любишь ли ты его? Господь, ну о какой любви она говорит? И как можно ответить на столь простые на первый взгляд вопросы, если весь образ жизни, что вела сейчас Лина, обижал ее? Но это всего лишь работа, о которой маме точно лучше не рассказывать. А это значит, что придется придумать версию специально для нее, где она сотворит такого люка, ради которого действительно можно нарушить устоявшиеся принципы и согласиться на роль любовницы. «Мам, он хороший, добрый, веселый, правда работает очень много». Он даже нанял мне учителя танцев. «Ты же знаешь, как я мечтала ходить на танцы?» – улыбнулась Лина. Она действительно все детство грезила танцами, но так и не смогла на них записаться. «А чем он занимается?» Вопрос поставил Лину в тупик. «А чем, собственно, занимается Люк? Единственное, что Лина знала, так это то, что у него есть свое модельное агентство. Но доход ему приносит явно не оно одно». Только вот посвящать ее в вопросы бизнеса никто не собирался, а потому и здесь ей пришлось придумывать самой. Он занимается автомобилями, у него много автосалонов в разных городах. «Мам, теперь нам станет полегче!» Коснулась она натруженной руки, лежащей на столе. «Не в деньгах счастье, доча, как бы банально это ни звучало. Любовь важнее всего!» И это говорит ее мама, которая прогнала отца, когда Егорке исполнился год. А потом тот уехал на север, и больше о нем они не слышали, как и помощи от него не было никакой. Неужели мама когда-то любила его? Похоже, на то. Кажется, именно отражение давно забытого чувства в купе с щемящей тоской читала она сейчас в родных глазах. Рано еще говорить о любви, мам, уклончиво ответила Лина. Не так давно мы и знакомы. Но это не помешало тебе переехать к нему жить, усмехнулась мама. Он так захотел. Да и мне пора стать хоть немного самостоятельной. Это не самостоятельность, а зависимость, снова посуровила мама. Так сейчас живут многие, разозлилась Лена из-за собственной беспомощности, что исчерпала все аргументы. Я ничем не отличаюсь от остальных. Кроме того, что воспитывал я тебя по-другому. Ну да ладно, вздохнула мама. «Поздно уже. Тебе, наверное, пора?» Уходила из родного дома Лина в растрепанных чувствах. Не о таких семейных посиделках она мечтала, это точно. С мамой они договорились, что навещать их Лина будет раз в неделю, что соответствовало истине. Валера дремал в машине, когда Лина спустилась во двор, борясь с грустью и нежеланием возвращаться в богатый загородный особняк. Впереди маячили выходные, в которые ей чем-то предстоит заняться и она понятия не имела, какие планы на эти выходные у Люка или какие планы у него на нее и на эти выходные. Ей не хватало информации о собственной жизни, и все острее Лина чувствовала себя марионеткой, которую управляют, дергая за ниточки. Люка она встретила в холле, в то время как дом уже был погружал в тишину. По всей видимости, все остальные спали. Лина не планировала задерживаться дома так долго, но отъезд свой все оттягивала и оттягивала, пока мама не начала бороться с зевотой. Вот тогда она поняла, что пора и честь знать. Лина в нерешительности замерла у входа. Вот уж кого не ожидала увидеть на ночь, глядя, так это его. Обычно в это время он отсутствовал дома и возвращался ночью. Об этой особенности хозяина Лину просветила Вероника. Получается, сейчас он дожидается ее? В чем еще она провинилась, что заслужила столь поздний выговор? Да и во времени Люк ее не ограничил. И почему он так странно на нее смотрит и молчит? — Ты изменилась. Наконец заговорил, он и встал с дивана. — Вашими стараниями. — Твоими, — поправил он и приблизился к ней. — Повтори. — Твоими, — посмотрела на него снизу вверх Лина, все еще не понимая, с каким выражением в глазах это делает он. Вроде не зол, но как-то чересчур сосредоточен. — Ты еще не готова, — пробормотал Люк, словно и не ей вовсе, но кроме них тут больше никого не было. — Не готова к чему? — заранее перепугалась Лина. — Ты должна пойти со мной. Взял он ее за руку и повел к лестнице. Она не узнавала Люка. Сейчас он больше напоминал того, которого видела однажды ночью вышедшего из секретной комнаты. И эта его задумчивость, даже тембр голоса был иной, не напористый и грубоватый, а более мягкий глубокий. И куда он ее ведет? Они миновали лестницу, прошли мимо ее спальни. Неужто? Додумать мысль Линна не успела. Подвел ее Люк именно к той двери. — Сейчас тебе предстоит кое-что, что, возможно, покажется тебе странным, — повернулся он к ней и заговорил. — Даже невозможно покажется точно. Постарайся ничему не удивляться, просто делай так, как я буду говорить. И запомни, это та часть соглашения, которую нельзя разглашать никому и ни под каким предлогом. Нет, перед ней стоял все тот же люк, и последняя его фраза была тому подтверждением. С замиранием сердца Лина смотрела, как заветная дверь, но она уже привыкла ее таковой считать, медленно отворяется. Ожидала увидеть все, что угодно, но только не кромешную тьму. «Заходи», — велел Люк. «Туда?» — наоборот попятилась Лина, но он дернул ее за руку и вернул на место. «Не пойду». «Пойдешь», — шагнул он в темноту первой и втащил ее за собой. Больше всего Лине сейчас хотелось закричать, но немного отрезвляло сознание благоразумия. Но не держит же Люк эту комнату лишь для того, чтобы насиловать в ней девиц. И на маньяк он тоже не смахивает, значит, расчлененка ей тут не грозит. «Молчи и не двигайся», — предупредил Люк. Это она смогла выполнить с легкостью. От страха и неизвестности ноги буквально переросли к полу, а перед глазами уже начинали плавать разноцветные круги, как это обычно бывает, когда не видно низки. Только вот уже в следующую секунду круги эти принялись собираться в центре комнаты, постепенно заливая ее слабым светом. Из них образовывался большой круг, от которого Лина не могла отвести глаз. Он вращался сначала очень медленно, а потом все быстрее и быстрее, переливаясь всеми цветами радуги и становясь все больше. И когда из-за вращения все цвета слились в один, которого не существует в природе, Люк произнес будничным тоном. Шагай в портал. Ответить Лина не успела. Догадываясь, что она начнет сопротивляться, Люк просто-напросто подхватил ее за талию и легко забросил во вращающийся круг. Конечно же, она пискнула. Но писк ее потонул в чем-то вязком и холодном, где она и оказалась. Но барахталась она недолго. Почти сразу же под ногами почувствовала твердую поверхность, а круг в центре комнаты начал обратно расслаиваться на отдельные цветные круги поменьше, пока они постепенно не перестали мелькать перед глазами. Люк позвала Лина, в какой-то момент решив, что он оставил ее здесь одну. Пошутил, испытал на ней какой-то фокус и был таков. Испугалась, что бросил тебя, раздался рядом его насмешливый голос. Вокруг них по-прежнему царила тьма. Хоть бы свет уже включил, что ли. Пойдем, дольше оставаться здесь нельзя. Где здесь? И зачем они вообще заходили в эту комнату? Но спросить Лина ничего не успела, почувствовав, как рука Люка коснулась ее потом он крепко сжал ее пальцы, как на пути сюда. «Приготовься!» Че... Недовольный возглас застрял в горле, когда дверь распахнулась, и глазам Лины предстало такое, такое, что она не могла бы представить себе даже в самых смелых фантазиях. Вместо привычного балкона второго этажа перед ними была совершенно круглая комната с прозрачными стенами, потолком и даже полом, на котором они и стояли. А за всем этим было небо с мерцающими в нем звездами. «Добро пожаловать в мой мир, Лина, и в мой дом», торжественно произнес Люк с интересом, разглядывая ее, видимо, изучая реакцию. «А это разве не мой мир тоже?» Чувствуя себя полной идиоткой, уточнила Лина. Она очень плохо соображала, потому что никак не могла побороть страх от мерцающих под ногами звезд. «Твой мир остался очень далеко, в параллельной реальности», снисходительно ответил Люк. Алина на всякий случай пригляделась к нему повнимательнее. Уж не разыгрывает ли он ее на ночь глядя? Кто знает, какие замашки у этих богачей. Могут и экзотические аттракционы типа этого держать в доме, о которых нормальные люди даже не догадываются. «Лина, это все происходит на самом деле, никакой это не розыгрыш». Правильно расшифровал он эмоции на ее лице. «Только давай подробнее обо всем поговорим завтра». Обещаю рассказать тебе так много, сколько только смогу. А сейчас я с ног валюсь от усталости. «Стой — Стой! — схватила его Лина за руку, когда он шагнул в сторону. — Мы в космосе? — осенило вдруг ее, глядя на все эти звезды. — Нет, мы не в космосе, — вымученно вздохнул Люк и снова повернулся к Лине лицом. — Но так уж случилось, что в моем мире мы не ходим по земле, по той простой причине, что у нас ее нет. — А звезды? А что звезды? Это нормально, когда ночью светят звезды. Днем тут все выглядит совершенно иначе. Но это ты тоже увидишь завтра. Везде светят. И под ногами. Вновь придержала его Лина. И куда делась дверь? Обернулась Лина и ничего, кроме все той же прозрачной стены, не обнаружила. Туда же, куда деваются все двери, когда их закрывают. У нас они никуда не деваются. Лина, ты не у вас. Повысил Люк голос, схватил ее за руку и потащил за собой со словами. «Спать! Все вопросы завтра!» А вот и дверь, с виду совершенно обычная. И появилась она в стене, когда Люк не прикоснулся. Но к тому моменту Лина уже ничему не удивлялась, решив, что спятила окончательно. Все это происходить на самом деле просто не могло. И даже возможно, что она уснула в машине по дороге из дома. И сейчас ей снится сон. За дверью оказалась комната, чем-то напоминающая ей ее комнату в доме Люка. Только вся мебель здесь выглядела побогаче, что ли. Возможно, такое впечатление складывалось из-за царящей повсюду позолоты. «Спокойной ночи, Лина», — зачем-то поклонился ей Люк. «Завтра за завтраком мы все обсудим подробнее». Стоило только дверь закрыться за ним, как она исчезла. Сначала Лина испугалась, а потом едва не захлопала в ладоши от радости, когда прикоснулась к стене, Слава богу, в этой комнате они были самыми обычными, крашенными и шершавыми на ощупь. И дверь снова появилась. Лина даже приоткрыла ее, надеясь увидеть привычную балюстраду, но тут же захлопнула обратно, наткнувшись на звездное подмигивание. Больше она открывать дверь не рискнула, но еще раз десять прикасалась к стене, чтобы та появлялась. «Ничего, ты не Алиса, а это не зазеркалье», – пробормотала Лина и побрела к кровати. То ли от перевозбуждения, то ли от усталости, но сон сморил ее моментально. И приснилось Лине, что летит она по небу, разгоняя звезды руками. А они, настырные, так и лезут в лицо.